Глава седьмая. «Что-то случилось, Миа? Она жалобно смотрит, будто подбирает слова. Перевожу на Рами за гневный взгляд. Он вытягивается по струнке и еще больше напрягается. «Если только вы обидели ее!» Шеплю сквозь сжатые зубы, но так, чтобы кроме нас никто этого не слышал. «Нет-нет, что вы, госпожа!» Округляет заплаканные глаза девушка и встает перед стражником, словно пытается закрыть его с собой от моего гнева. Наоборот, то есть... Дело не в этом, а... Но... Рамис, тогда доложите, как все прошло, и объясните, почему Миэль плакала. Спрашиваю уже ровным, спокойным голосом. И Рамис незаметно выдыхает. Дело в ее матери. Вот чем был пьян, устроил дома скандал и забрал все, что можно было продать. Когда младший брат Мии пытался его остановить, получила плюху, да такую, что отекла часть лица. Нам пришлось задержаться, чтобы приобрести некоторые необходимые вещи и отвезти ребенка к лекарю. «Благодарю, Рамис. Достаю из потайного кармашка монету и вкладываю ее в ладонь стражника. За и заботу о Мие. Рамис недоуменно смотрит на монету, затем переводит на меня растерянный взгляд». «Госпожа, я не могу это принять». Я лишь выполнял ваши указания, а здесь половина месячного жалования. Это благодарность, Рамис, улыбаюсь. Не пренебрегай моей благодарностью, возьми. И это не последняя просьба на сегодня. Я ждала Мию, чтобы отправиться в имени Фрейдау вместе, но раз так... Дио подойдите сюда, кричу управляющему, чье имя только сегодня узнала у лекаря. Что вам угодно, госпожа? Фаджид, перечислите все, что у нас есть в конюшнях». «Я специально стараюсь ставить вопросы так, чтобы не выдавать свою полную неосведомленность. Но не могу же я признаться, что совершенно не представляю, каким имуществом располагаю в собственном имении». «Имеется парадная карета, закрытый кэп, три телеги, лошади, шестерка породы». «Стоп. Довольно. Благодарю, Фаджид. Выделяйте Рамизу Кэп, Телегу, Кучера и еще одного стража в сопровождении. Поворачиваюсь к замершему истуканам Рамизу. Сейчас вы, с Мией, возьмете Кэп и Телегу и отправитесь обратно. Заберешь ее мать, брата и сестер. Привезешь вместе с вещами в имение. Диофаджит, пусть для семьи Мии приготовят комнаты. В хозяйственном крыле ваша светлость. Там есть комфортные просторные комнаты? Да, госпожа. Тогда в хозяйственном крыле. Проследите, чтобы они разместились с удобствами. Пока я буду отсутствовать, кормить и обеспечить лечение. Ну? Чего все застыли? Рамис задачей сна. Так точно, госпожа!» Отмирает стражник. Тогда вперед. Стражник бережно уводит слегка зависшую Мию в сторону конюшен, а я пытаюсь понять, что это только что на меня нашло. Здоровая злость на болезненную ситуацию придала уверенности. Я почувствовала себя не безвольным наблюдающим, а настоящей хозяйкой. Чувство опьяняло и заставляло губы растягиваться в широкой, довольной улыбке. Не представляю, как буду справляться без Мии. О, не беспокойтесь об этом, ваша светлость. В имени графа Фрейдау вам обязательно выделят личных горничных. Карета очередной раз подпрыгивает на какой-то яме, и я хватаюсь рукой за выступ, чтобы удержаться на месте. Треск очень выматывает. К тому же меня все больше укачивает. К счастью, для таких случаев в карете предусмотрен глиняный горшочек с крышкой. Откинувшись на мягкую, подбитую светлым бархатом спинку диванчика, лекарь разглядывает из окна кареты проплывающий густой лес сопровождающий нас королевский поверенный диоззейн малик предпочел преодолеть эту часть пути в седле и мы остались одни сейчас мы проезжаем один из самых опасных участков пути но вскоре доберемся до точки искажения дальше путь пойдет по графству фрейдау опасный участок поступают сведения что здесь орудуют шейка бандитов нападая на обозы и телеги Но не волнуйтесь, на кортеж с королевскими гербами напасть никто не решится, они же не самоубийцы. Почему? Потому что тогда его величество пришлет элитный отряд королевской гвардии, а с ними связываться мало кто рискнет. А почему нельзя сейчас этого сделать, чтобы обезвредить разбойников, раз уже известно, что они есть здесь? Протокол, ваша светлость. Если его величество пришлет лучший королевский отряд в ваше герцогство, то и все остальные аристократы захотят, чтобы их проблема решала корона. Потому есть строгие правила. Если нападение не касается самих аристократов, то они обязаны разбираться на веренных землях собственными силами. Банды понимают это, поэтому никто не решится напасть на богатую карету, Тем более на королевский кортеж. И все же Диозейн Малик предпочел контролировать эту часть дороги, находясь в седле. Слишком ответственный. Дио Хэмис, а раз уж нас оставили одних, может, обсудим еще что-то из того, что я не помню? Если вы не против, конечно. Ваша светлость, замечу, вы стали слишком вежливы. Вам ведь достаточно приказать. Но я не хочу приказывать, если можно попросить. Карета снова подпрыгивает, и я прикрываю глаза и очень надеюсь, что глиняный горшок мне не понадобится. Удивительно, как недуг отразился на вас. Объяснитесь. Словно вы были зачарованы, а теперь проклятие спало, явив нам совершенно другую герцогиню. Я была настолько ужасна? Мия рассказывала мне кое-что о моем поведении в прошлом, отвечая на незаданный вопрос. Вас с детства баловали и опекали, На это было естественно и присуще многим отпрыскам влиятельных семей. Порой я боюсь задавать вопросы, чтобы не узнать такого, от чего снова станет дурно. Но все же прошу, расскажите, как погибли мои родители и брат. Мне нужно это знать, и я готова к этому. Хорошо. Постараюсь быть кратким, но если у вас снова начнет кружиться голова, непременно скажите мне. Конечно. «Его светлость, герцог, должен был отправиться в соседнее государство для налаживания и укрепления торговых связей. Ваша матушка захотела поехать с ним. Для нее это должно было стать приятным путешествием. Предполагалось, что ваш брат впоследствии возьмет контроль за торговлей между нашими государствами на себя. Поэтому он тоже не мог остаться в стороне от этой поездки». Сильнейший шторм накрыл корабль неподалеку от берегов Недарии. Их долго искали в надежде, что кому-то удалось выжить. «О, боги!» — прикрываю рот рукой. Спустя несколько месяцев поисков король объявил их погибшими, и титул перешел к вам, как единственной наследнице. После завершения положенного временем траура ваш дядюшка и нынешний опекун Его Величество Нуарин Махид II объявил, что герцогству нужен хозяин, а его племянница достойный муж. Вы согласились на брак с графом Алексионом Кессим Фрейдау. Король официально объявил о вашей помолвке, но вскоре поползли сплетни, что это не окончательное решение. А потом Его Величество настоял, чтобы вы провели десять дней. В имени жениха. От обилия информации я зависаю с приоткрытым ртом. Сообщение о том, как погибла моя семья, вызывает лишь грусть и сожаление. Словно мне рассказали о какой-то давней истории. История, конечно, не новая, прошло уже больше года, но все же. А вот то, что решение о помолвке не окончательное, меня вдохновляет. Дышать становится заметно легче. А что будет по окончании этих десяти дней? Вот этого мне неизвестно. Но теперь весь королевский двор делает ставки на то, состоится ли ваш брак с графом Фрейдау. О, oh, только ставок на мое будущее мне еще не хватало.